Сначала уезжали полноценные евреи. За ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый, отец Маврикий Ракунов. И вот моя жена решила эмигрировать. А я решил остаться. Трудно сказать, почему я решил остаться. Видимо, еще не достиг какой-то роковой черты. Все еще хотел исчерпать какие-то неопределенные шансы. а может, бессознательно стремился к репрессиям, такое случается, грош цена российскому интеллигенту, не побывавшему в тюрьме. Меня поразила ее решимость, ведь Лена казалась зависимой и покорной. И вдруг такое серьезное, окончательное решение. У нее появились заграничные бумаги с красными печатями, к ней приходили суровые и бородатые отказники, оставляли инструкции на папиросной бумаге, недоверчиво поглядывали в мою сторону. А я до последней минуты не верил. слишком уж все это было невероятно как путешествие на марс клянусь до последней минуты не верил знал и не верил так чаще всего и бывает и эта проклятая минута наступила документы были оформлены виза получена катя раздала подругам фантики и марки оставалось только купить билеты на самолет мать плакала лена была поглощена заботами я отодвинулся на задний план Я и раньше не заслонял ее горизонтов, и теперь ей было и вовсе не до меня. И вот Лена поехала за билетами, вернулась с коробкой, подошла ко мне и говорит, «У меня оставались лишние деньги. Это тебе». В коробке лежала импортная поплиновая рубаха, если не ошибаюсь, румынского производства. «Ну что ж, говорю, спасибо. Приличная рубаха, скромная и доброкачественная. Да здравствует товарищ Чеушеску! «Только куда я в ней пойду?» «В самом деле». Куда? Зимняя шапка. С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лызную шапочку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю, тем более, что в зеркало я не глядел уже лет 15. Приезжаю в редакцию, как всегда опаздываю минут на 40, соответственно, принимаю дерзкий и решительный вид. Обстановка в комнате лиц сотрудников мрачная. Воробьев драматически курит, Сидоровский глядит в одну точку, Делюкин говорит по телефону, шепотом. У Милы Дорошенко вообще заплаканные глаза. «Салют!» — говорю, что приуныли трубадуры режима. Молчат. И только Сидоровский, хмуро отвлекается, твой цинизм, Довлатов, переходит все границы. Явно думаю, что-то случилось. Может, нас всех лишили прогрессивки?» «Что за траур?» — спрашиваю, «где покойник?» «В Куйбышевском морге, — отвечает Сидоровский, — похороны завтра. Еще не легче». Наконец Делюкин кончил разговор и тем же шепотом объяснил. Раиса отравилась, съела, три коробки не мутала. «Так, — говорю, — ясно. Довели, человека. Раиса была нашей машинисткой. Причем весьма квалифицированной. Работала она быстро по слепому методу, что не мешало ей замечать бесчисленное количество ошибок. Правда, замечала их Раиса только на бумаге. В жизни Рая делала ошибки постоянно. В результате она так и не получила диплома. К тому же в 25 лет стала матерью-одиночкой и, наконец, занесло Раису в промышленную газету с давними антисемитскими традициями. Будучи еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть. Она дерзила редактору, выпивала, злоупотребляла косметикой. Короче, не ограничивалась своим еврейским происхождением, шла в своих поисках и пороках дальше». Раису бы, наверное, терпели, как и всех других семитов, но для этого ей пришлось бы вести себя разумнее, то есть глубокомысленно, скромно и чуточку виновата. Она же без конца демонстрировала типично христианские слабости. С октября Раису начали травить, ведь чтобы ее уволить, нужны были формальные основания. Необходимо было объявить ей три или четыре выговора. Редактор Богомолов начал действовать. Он провоцировал Раю на грубость. По утрам караулил ее с хронометром в руках, Мечтал уличить ее в неблагонадежности или хотя бы увидеть в редакции пьяный. Все это совершалось при единодушном молчании окружающих. Хотя почти все наши мужчины то и дело ухаживали за Раисой, она была единственной свободной женщиной в редакции. И вот Раиса отравилась. Целый день все ходили мрачные и торжественные, разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне, «Я в ужасе, старик, пойми, я в ужасе». У нас были такие сложные и запутанные отношения, как говорится, тысяча одна ночь. Ты знаешь, я жена, вторая человек с характером, отсюда всяческие комплексы, надеюсь, ты меня понимаешь. В бушете ко мне подсел Делюкин, подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал, раиса а? Ты подумай, молодая, здоровая девка. Да, говорю, ужасно. Ужасно. Мы с Раисой были не просто друзьями. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. У нас были странные, мучительные отношения. Я позитивист, романтик, где-то жизнелюб. Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем-то мы объяснялись на разных языках. Даже Сидоровский, наш велитанист, остановил меня. Пойми, я не религиозен, но все-таки самоубийство – это грех. Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью? Раиша не должна была так поступать. Задумалась ли она, какую тень бросает на редакцию?» Не уверен. И вообще, при чем тут редакция? У меня, как это не смешно, есть профессиональная гордость. У меня тоже, но у меня другая профессия. Хамить не обязательно. Я собирался поговорить о рае. У вас были сложные и запутанные отношения? Как ты узнал? Догадался. Для меня ее поступок оскорбительный. Ты, конечно, скажешь, что я излишне эмоционален. Да, я эмоционален, может быть, даже излишне эмоционален, но у меня есть железные принципы. «Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Не совсем. Я хочу сказать, что у меня есть принципы». И вдруг мне стало тошно. Причем до такой степени, что у меня заболела голова. Я решил уволиться, точнее, даже не возвращаться после обеда за своими бумагами. Просто взять и уйти, без единого слова. Именно так миновать проходную и сесть в автобус. А дальше? Что будет дальше, уже не имело значения. Лишь бы уйти из редакции с ее железными принципами, фальшивым энтузиазмом, неосуществимыми мечтами о творчестве. Я позвонил моему старшему брату. Мы встретились около гастронома на Таврической, купили все, что полагается. Боря говорит, поехали в гостиницу «Советская», там живут мои друзья из Львова. Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин Софа, Рита и Галина Пауна. Документальный фильм, который они снимали, назывался «Мощный аккорд». Речь в нем шла о комбинированном питании для свиней. Гостиницу «Советская» построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы, потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода «Адмиралтеец». Злые языки переименовали гостиницу «Советскую» в «Антисоветскую». Женщины из киногруппы мне понравились. Действовали они быстро и решительно. Принесли стулья, достали тарелки и рюмки, нарезали колбасу, то есть высказали полную готовность отдыхать и развлекаться днем. А Софа даже открыла консервы маникюрными ножницами. Брат сказал, поехали. Он выпил, раскраснелся, снял пиджак. Я тоже хотел снять пиджак, но Рита меня остановила. Спуститесь за лимонадом. Я пошел в буфет. Через три минуты вернулся. За это время женщины успели полюбить моего брата. Причем все три одновременно. К тому же их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала, «Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитает Боря». Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство. «Пейте московскую, Боря говорит, что столичная лучше». Даже сдержанная Галина Пауна вмешалась. «Курите Аврору, Боре нравятся импортные сигареты». «Мне тоже, говорю, нравятся импортные сигареты». Типичный снобизм, возмутилась Галина Пауна. Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохотать. Например, он сказал, закусывая кабачковой икрой, по-моему, эта икра уже была съедена. И все захохотали. Когда я стал рассказывать, что отравилась наша машинистка, все закричали, перестаньте. Так прошло часа два. Я все думал, что женщины наконец поссорятся из-за моего брата. Этого не случилось, наоборот, они становились все более дружными, как жены престарелого мусульманина. Боря рассказывал сплетни про киноактеров, напевал блатные песенки, опьянев, расстегнул Галине Павловне кофту. Я же опустился настолько, что раскрыл вчерашнюю газету. Потом Рит сказала, «Я еду в аэропорт. Мне нужно встретить директора картины. Сергей, проводите меня». «Ничего себе, думаю, Боря ест шпроты. Боря курит джебл, Боря пьет столичную, а провожать эту старую калошу должен я». Брат сказал, «Поезжай, все равно ты читаешь газету». «Ладно, — говорю, — поехали. Унижаться так до конца». Я натянул свою лыжную шапочку, Рита облачилась в дубленку, мы спустились в лифте и подошли к остановке такси. Начинало темнеть. Снег казался голубоватым, в сумерках растворялись неоновые огни. Мы были на стоянке первыми. Рита всю дорогу молчала, произнесла одну единственную фразу. «Вы одеваетесь, как босяк». Я ответил, «Ничего страшного». «Представьте себе, что я монтер или водопроводчик». «Аристократка торопится домой в сопровождении электромонтера. Все нормально». Подошла машина. Я взялся за ручку. Откуда-то выскочили двое рослых парней. Один говорит «Мы спешим, борода!» и пытается отодвинуть меня в сторону. Второй протискивается на заднее сиденье. Это было уже слишком. Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции, а тут еще прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил этим парням за все свои обиды. Тут все соединилось — рая, газетная паденщина, нелепая лыжная шапочка и даже любовные успехи моего брата. Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся и опрокинулся на спину. Я не понимаю, что тогда случилось. То ли было скользко, или центр тяжести у меня слишком высоко. Короче, я упал. Увидел небо такое огромное, бледное, загадочное, такое далекое от всех моих невзгод и разочарований, такое чистое. Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. И все померкло. Очнулся я под звуки милицейских свистков. Я сидел, опершись на мусорный бак, справа от меня толпились люди, левая сторона действительности была покрыта мраком. Рита что-то объясняла старшине милиции. Ее можно было принять за жену ответственного работника, а меня за его личного шофера. Поэтому милиционер так внимательно слушал. Я уперся кулачками в снег... я попытался вы... выпрямиться, меня качнуло, к счастью, подбежала Рита. Мы снова ехали в лифте, одежда моя была в грязи, лыжная шапка отсутствовала, ссадина на щеке кровоточила. Рита обнимала меня за талию. Я попытался отодвинуться, ведь теперь я ее компрометировал по-настоящему. Но Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила, что ты красив, злодей. Лифт, тихо звякнув, остановился на последнем этаже. Мы оказались... В том же гостиничном номере. Брат целовался с Галиной Павловной, Софа тянула его за рубашку, повторяя дурачок, она тебе в матери годится. Увидев меня, брат поднял страшный крик, даже хотел бежать куда-то, но передумал и остался. Меня окружили женщины. Происходило что-то странное. Когда я был нормальным человеком, мной пренебрегали. Теперь, когда я стал почти инвалидом, женщины окружили меня вниманием. Они буквально сражались за право лечить мой глаз. — Рита обтирала влажной тряпочкой мое лицо, Галина Павловна развязывала шнурки на ботинках, Софа зашла дальше всех, она расстегивала мне брюки. Брат пытался что-то говорить, давать советы, но его отдергивали. Если он наносил какое-то предложение, женщины реагировали бурно. «Замолчи и пей свою дурацкую водку, ешь свои паршивые консервы, обойдемся без тебя». Дождавшись паузы, я все-таки рассказал о самоубийстве нашей машинистки. На этот раз меня выслушали с огромным интересом.